Глава четвертая. Винченцо. Было совестно. За то, что подгибались колени, зверски хотелось пить, жрать и отлить. Причем отлить сильнее всего, хотя, казалось бы, еще недавно тело было свободно от примитивного этого желания. Ему бы восхититься. Карага, судя по выражению лица, пребывал в восхищении. А Лев тоже оценил бы находку сполна, а еще отыскал бы способ использовать с пользой для рода. А Винченцо не о том думает. И величие, конечно, ощущается, но больше слабость в коленях и грёбаное желание. Интересно, тут вообще туалеты были, а если нет, спускаться? Как-то... Он посмотрел под ноги, и желание слегка приутихло. Уж лучше показать себя варваром, чем лестница. Должна быть лестница или туалет. Или древние сумели достичь такого телесного совершенства, что надобность в туалетах вовсе отпала. Золотые линии поползли по полу. Шаг, и под ногами не пустота. Точнее, поверхность была пусть и полупрозрачной, но явно материальной, а не свежесотворённой. И главная дыра в центре тоже заросла, причём весьма стремительно. А вот лестница... лестницу стоило бы поискать. И туалет. Мысль материализовалась настолько, что одна дорожка, мигнув, вдруг развернулась. Причём именно та, на которой стоял Винченцо. Надо же! «Совпадение? Хотя, ладно, не туалет, но хотя бы закуток какой. Я отойду», — сказал он наемнику, взгляд которого ощутил. «Ненадолго». «Это, может быть, небезопасно?» «Безопасно», — отозвался Джер. «Идет процесс расконсервации системы, однако живых существ кроме нас тут нет. Ну, если я правильно понял». «Надеюсь, что правильно. Ага, тут функционал жилых модулей доступен. В кратком варианте. Как это, не знаю. Ага, процесс извлечения пищевых наборов из глубокого хранения. Ещё несколько часов, но вода доступна». «Вода?» — встрепенулась Миара. «Тут есть вода!» Дорожка под ней тоже повернула, причём легла параллельно той, на которой стоял Винченцо. «Женщины!» — Крага закатил глаза. «Перед вами вот-вот откроются тайны мироздания, а вам вода!» «Да чтоб ты понимал! Тайны мироздания никуда не денутся! А у меня такое чувство, что волосы того и гляди вместе с головой отвалятся под весом грязи! И вообще, я хочу помыться! Я устала чесаться!» «Пусть идет!» Дикарь смотрел на дорожки. «В самом деле, тут все равно не получится разобраться с наскока. Сомневаюсь, что где-то есть кнопка, которая возьмет и решит все проблемы разом. А жаль. И как надолго мы тут застряли, непонятно. Поэтому и вправду стоит осмотреться, хотя бы на этаже. Джер? Нам туда!» Барон повернулся и взял невесту под руку. «Он прав, нельзя спешить, да и система пока не готова. Пойдем, посмотрим, как тут и что. Погоди, свет нужен!» Свет вспыхнул и сразу. Едкий, яркий до того, что Венченца ослеп. И, судя по ругани, не он один. «Убавить! Тут... Тут все включилось! Извините!» «Вот поэтому...» — донесся на диво спокойный голос. «Разбираться надо не спеша, а то нажмем чего-нибудь, а потом будем искать, куда половина континента подевалась». Зрение возвращалось постепенно. Перед глазами плавали пятна, зеленые синие, местами и красные, словно кровяные, но за ними проступали и вырисовывались очертания коридора. Узкий, длинный, слегка изогнутый, но изгиб небольшой, поэтому в глаза не бросается. Скорее всего, коридор замыкается в кольцо, но диаметр его велик. По одному краю пол, или то, что полом являлось, по другому стена. Чуть дальше в ней виден проем. Еще один коридор. Винченса смахнул слезы и проморгался. «Чтоб вас всех!» — миара прищурилась. Осветится потолок тонкими длинными линиями, расположенными довольно близко. На первый взгляд они сливаются, и свет кажется сплошным, но стоит глазам привыкнуть, и линии разделяются. «Вот, идите вдоль. Тут указатель, жилые модули». Мальчишка выглядел до нельзя смущенным. «Все пойдем». Дикарь тоже щурился, и на пыльных щеках пролегли дорожки от слез. Одну и смахнул. «Безопасно или нет, но проще все вместе осмотреть. Дождаться, когда процесс этот завершится. А там уж...» Он говорил спокойно, мягко, убеждая не столько мальчишку, который сам устал изрядно, сколько Мишекскую императрицу. Та то сжимала кулачки, явно с трудом сдерживая ярость, то разжимала. Ей вот явно не хотелось осматриваться, ей хотелось совершить подвиг или что-то вроде. «Сердце Бога лежало здесь сколько? Сотни лет, если не больше, и пару часов ничего не дадут», — продолжил дикарь. «Ему, а нам отдых нужен, да и разобраться стоит, а вдруг это сердце забрать невозможно». Или требуется особый доступ, или еще что-то. Вдруг нас просто ликвидируют, если мы сунемся?» Мысль была неприятной, но логичной. Родовые сокровищницы защищали, в том числе от похитителей, каковыми они все и являлись в глазах Создателя Башни. «Поэтому не спешим. Давай, и тебе помыться не мешало бы». «Вот мир спасать — дело нужное, но не обязательно!» Но девочка упрямо мотнула головой и топнула. «Ждать здесь, быть тут!» — вздохнул Джер. А дикарь молча подхватил девчонку и забросил на плечо. «Надо!» — сказал он. «Надо-надо умываться по утрам и вечерам!» «В этом было что-то да нельзя безумное!» И свет на потолке мигнул, сделавшись немного ярче, а потом наоборот, тусклее. Линии слились, чтобы разделиться на несколько весьма явных и протянувшихся в одном направлении. А на полу, повторяя узор, протянулись серебристые дорожки. «Пустить!» — возмущенно пискнула яйца. «Ты не сметь!» «Еще как сметь!» — дикарь зашагал. — Хватит дурить, и делать надо, что говорят. — Я... я сам пойти. — Другое дело. Он остановился и сбросил яйцу с плеча. Правда, аккуратно и подхватил, не позволяя упасть. Упрямство на пустом месте никому ничего хорошего не приносило. Коридор действительно изгибался. Поначалу изгиб этот и не был заметен. Главное, что и стены повторяли его, а стоило приблизиться, как на ближайший возник провал. Причем края его были гладкими и тоже светились. — Мне сюда? Мяра осторожно приблизилась, но внутрь заглядывать не спешила. — А свет где? — Думаю, что свет загорится, как только ты войдешь. Дикарь первым заглянул в проем, и свет действительно вспыхнул. «Так и есть, на датчиках». «Чего?» «Такие устройства. Улавливают движение и свет включают. Когда человек входит, свет загорается. А когда выходит, то гаснет. Удобно». «А если я лягу?» Мяра все же решилась. «Книгу почитать? А они решат, что никого нет. Мне что теперь, ходить и читать?» «А ты с собой много книг прихватила?» Не удержался Карага и тоже вошёл. Барон прислонился к стене, и выглядел он бледновато. — С тобой всё хорошо? — Венченца подошёл к мальчишке. — Так и есть, кожа под пылью почти белая, да и глаза запали, черты лица заострились. Джер приоткрыл глаза. — Давид! — пожаловался он, коснувшись Венца на лбу. — Сильно. И голова болит. — мяра собственный голос казался громким, но он потонул в пространстве башни. — Карага, чтоб вас... — Целители. У семи нянек дитя два великих целителя, которые не видят, что под носом происходит. — Чего? — Мяра появилась первой и нахмурилась, потом нахмурилась сильнее, а мальчишка, чуть пошатнувшись, опёрся на стену, а потом по стене съехал. «Да чтоб тебя! Вин, держи его! Карага!» «Дорогая, наслух я пока!» Он не договорил, как-то вдруг сразу подобравшись. «Так, что тут у нас? Нет, радость моя злобная, давай я сам!» В другой раз я тебе позволю все, что захочешь, но сейчас... Обрати внимание, стандартное плетение во многом хорошо. Джер закрыл глаза. Он дышал, и кажется, вполне ровно. Сердце тоже билось. Винченцо взял его за руку, убеждаясь, что да, сердце работает ровно, а что дыхание неглубокое, так... Но его чувствительность в ряде случаев оставляет желать лучшего. Оно рассчитано на усреднённого пациента и целителя тоже усреднённого. Пальцы Джера сжимали руку. И глаза открылись. «Пригляди за ними. Голова что-то...» «Болит?» — заботливо поинтересовался Карага. «А это потому, что у тебя в ней кровяной сгусток». «Махонький, видишь?» «Мозговой удар?» Мальчишка подобрался и даже попытался встать, но тут уж Винченцо не позволил. Он надавил, заставляя барона опуститься на пол на грязную сумку, которую заботливо сунули ему под голову. «У меня нет». «Пока нет». Карага положил пальцы на глаза. «И не будет. Мы ведь тут, верно?» А я не позволю какому-то там. Сейчас, дорогая, необходимо уточнить. Смотри, на третьем витке пропускаешь, да, выходишь не на завершение, а на новый круг в расширяющейся спирали. И задача здесь — удержать потоки ровно. Вот так, умница. Ты всегда была сообразительной, еще бы характер другой. «Не фырчи, сконцентрируйся и давай осторожно на завершение и теперь смотри». «Ещё есть!» «Говорю же, умница! Отмечай, ставь локальные метки и не спеши, пока сгустки маленькие, и да, их можно развеять». «Он мог умереть?» — яйца опустилась на колени и требовательно дёрнула мяру за рукав. «Не мешай им», — попросил Винченца. «Если кто-то и сможет что-то сделать, то они, поэтому пусть сделают, понимаешь?» «Но дело не в них. Нужно отыскать причину. Кровяные сгустки у человека столь юного не появляются без причины», — кивок и ёрзанье. Птица подвигается поближе и, вытащив грязную тряпку, которая в иной жизни могла бы считаться носовым платком, вытирает с лба пыль, смешанную с потом и кровью. «И если не найти причину, то мы так и будем сидеть и развеивать». «Вот эта штука, которая в его голову вошла, может быть причиной?» Миара потянула девчонке второй платок, который был мало чище первого. — Сотри, пожалуйста, кровь у висков. Там где-то вещь крепится. Яйца не сразу принимает платок, но приняв, сосредотачивается на деле. А Миара давит вздох. Да, правильно. Венченцо тоже знает, что порой человека нужно просто занять. Это не от сочувствия. Сочувствовать Миара не способна. А вот убрать потенциальную помеху в её характере. «Несомненно, я удивлен, что наш дорогой юный пациент вовсе жив. Обрати внимание, если ты еще не обратила, оно воспринимается единым целым. Его нервная система словно бы продолжается в артефакт, и он становится частью этой системы». «Много говорит», — вырвалась у Итси. «Делать». «Он делает». Винченцо придерживал голову парня, глаза которого закрылись. Но дыхание все еще было ровным, да и судя по тому, что Миара с карага довольно спокойны, то сон этот вызван ими же. «У него характер такой, говорливый, случается». «Однако от этого металл не перестает быть металлом». И если с точки зрения энергетической структуры все отлично, то с точки зрения тела оно не радо принимать это вот чем бы оно ни было. И возникает реакция специфическая». Карага повернул голову налево, вправо. «Да не дергай ты его!» — возмутилась Миара. «Я так не могу работать!» «А надо бы, чтобы могла!» «На самом деле, полагаю, имеем локальный ответ организма. Однако, пока мы не сумеем разобраться, то любой сгусток может закупорить сосуд. Поэтому вот так, дорогая. А теперь ассистируешь и не мешаешь. быть мы в моей башне, я бы воспользовался». Венчанца слушал краем уха. «Они не в башне Карага. Там бы он, несомненно, воспользовался бы удобным случаем, чтобы вскрыть парнишке череп и взглянуть на эту удивительную структуру поближе. Но барону повезло. Определённо». «Ещё немного. Стабилизируем. И вот обрати внимание на этот локус». «Он малозаметен, но, поверь моему опыту, именно такие малозаметные локусы зачастую являются...» «Проклятье!» — дикарь опустился на пол. «Эту штуку можно как-то снять?» «Не советую...» — крага не повернулся в его сторону. «Во-первых, насколько я понял, от этой штуки в целом зависит наше пребывание здесь...» «И не факт, что, когда ее снимем, мы останемся желанными гостями. Хотя бы просто гостями. Полагаю, здесь найдутся способы избавляться от тех, кому не рады». «И в этом был резон. Если он умрет, легче не станет», — возразил дикарь. «Не умрет, пока мы тут, не умрет». «К слову, я полагаю, что как раз попытайся мы избавить нашего юного друга от тяжкой ноши его, это как раз и привело бы к летальному исходу. Структуры, как я говорил, срослись, даже сроднились». Парень дернулся и захрипел. «Держи! Возьми сердце и легкие, а я пока отключу. Убедительно прошу не беспокоить нас в ближайшее время». На все вопросы мы с радостью, или не очень, но ответим позже, или нет. Да контролируй ты плотнее. Сядь ближе, а то ощущение, что ты его коснуться боишься. Винченцо, будь добр тоже. Сила понадобится. Чтоб вы знали, сколько нужно силы, чтобы совершить малотравматическую операцию. Я сейчас изолирую этот локус, и затем... Дальше Венченца мало что понял. Он подозревал, впрочем, что не только он. Зато Карага замолчал, что само по себе говорил о серьезности ситуации. Подобралась Ица, и дикарь подвинулся ближе. Потом отступил, потянув за собой девочку. «Не мешай им!» «Нет!» — Мяра не повернула голову. «Не мешает. Пусть держит и говорит». Функции частично сохранены, он точно нас слышит и её услышит. Если мальчишка не будет сопротивляться, то всё пойдёт легче. Мозг сопротивляется постороннему вмешательству. Скажи ей. — Я понять. Огрызнулась Ицей, сделала глубокий вдох, а потом заговорила на своём лающем некрасивом языке. Венченца ощутил, как из него потянули силу. — Пускай. Главное, главное, что если парень загнётся, то нужно будет искать нового хозяина для короны. Он посмотрел на неё, растопырившую колючки шипы, словно уже присматривающую кого-то, кто... — Нет уж, избавьте. Парень разлепил губы, и речь Итса ускорилась. — Ещё немного. Какой же упёртый баран. — Я открылись и глаза. «Не баран». «Чудесно! Речь сохранена, и это уже хорошо». Карага накрыл ладонями лицо. «Не дёргайся, я вовсе не пытаюсь выдавить тебе глаза». «А что речь могла бы...» — уточнил красавчик. «Что? Я ж просто спросить». И затылок потёр. «Мозг — человеческий чрезвычайно тонкая структура», — Карага надавил. «И никогда нельзя знать наперёд, сколь удачно прошла та или иная операция на нём. Имело место локальное кровоизлияние, полагаю ушиб пробил сосуд. А мозг крайне не любит, когда кровь в свободном виде. Впрочем, вам это, мой юный друг, вряд ли интересно». Карага выдохнул и огляделся. «Главное, что пациент пока жив, а я бы отдохнул. Определенно, я бы с преогромным желанием отдохнул». «И помылся», — тихо добавила Миара, и вздохнула мечтательно. Венченцо тоже поднялся, колени чутка дрожали, а заодно уж с новой силой вернулось старое желание. И он понадеялся, что древние все же телесного совершенства не достигли, такого, чтобы туалеты стали не нужны.